Глава 69. Твое спасение будет частым. Айсель. С каждым его шагом я чувствовала себя все хуже. Сил не было от слова совсем. Глаза находились в закрытом состоянии, тело расслабленное, дыхание размеренное. Я словно засыпала у него на плече. Но это была лишь видимость, потому что внутри происходила непередаваемая паника. Она затапливала каждый уголок моей души, крича, что я попала во что-то очень нехорошее, и выбраться оттуда, если и удастся, то с огромным трудом. Беспокоило ещё то, что я не ощущала свою ледяную магию и мемпирессу. Их будто и не было со мной. Раз — и исчезли, не оставляя никаких следов. Сколько бы ни звала, сколько не пробовала докричаться до моих помощниц, но не выходила. Все попытки были бесполезными. «Почему я не чувствую их? Почему не могу докричаться? Это всё он». Он напоил меня какой-то дрянью. Тёмный Арс, да что ему вообще от меня надо? Свисая с плеча неспешно шагающего высшего, я кричала всеми фибрами души, медленно вдыхая воздух, наполненный сыростью. Старалась не думать о плохом, пусть это и было очевидно. Внушала себе, что всё обойдётся, что ли Арт и родители отыщут меня. Отыщут и спасут. Да только хоть внушай, хоть не внушай. Но реальность мигала красной лампочкой на горизонте трубя об опасности. Нырай остановился. А потом послышался тихий скрип, и Высший снова зашагал вперёд, спускаясь куда-то. Я хотела спросить, куда он меня тащит, но не могла даже рта раскрыть. Тело не слушалось меня, находясь будто в спящем режиме. «Вот мы и пришли», — послышалось в тишине. «Твоя новая и последняя комната примерно на пару дней». Так хотелось спросить, что последует по истечении этих пару дней, но даже если бы и получилось выдавить из себя вопрос, то ответ на него мне бы точно не понравился. Не церемонись, меня грубо скинули на что-то мягкое, а потом послышался звук закрывающегося замка. «Я навещу тебя позже», — хмыкнул высший. «Не скучай». Лёжа без движения и не имея возможности пошевелиться, чувствовала, как по щекам бегут шкучие слёзы. Перед глазами проносились счастливые моменты моей жизни. Беззаботное детство, взросление, улыбки родителей и нежные взгляды Леарта. В один миг поганка Ассира стала такой ерундой, и её присутствие в доме уже не казалось чем-то глобальным и душераздирающим. В голове множились вопросы. Я хотела знать правду, ведь неизвестность пугает в разы сильнее это, каждый знает. Уж лучше быть в курсе того, что произойдёт далее, чем мучиться от неведения. Сколько так пролежало, определить не получилось. Я потеряла счёт времени, минуту или час. Распознать время суток тоже не удалось, ведь окна в этом чёртовом месте отсутствовали. Тишина. Она действовала на нервы, умело играя на них. Ни пения птиц, ни топота ног, ни скрипа, ни даже шороха. Я мучилась, истязая себя и мысленно звала на помощь, хоть и понимала, что всё это бесполезно. Всхлипнув, судорожно втянула в воздух кожу и ощущая чьё-то присутствие. Дыхание стало учащённым, а сердце пустилось в колоб. Я приложила все усилия, чтобы раскрыть глаза. «А ты сильна!» В темноте горели два ярко-алых зрачка, пугая до ужаса. Но я пыталась храбриться, не выдавая своего страха. «Не думал, что мне повезёт вновь. Только в этот раз я всё сделаю правильно. Больше никто не сможет помешать мне. «А ты в этом уверен?» Голос Леарда прозвучал так неожиданно, что я жалобно всхлипнула, пытаясь подняться. «Что?» — ахнул Нерай. «Но как?» За одно мгновение в темноте подвальной комнаты разверзся самый настоящий ад. Рычание, звуки ударов и треск чего-то ломающегося. Леарт нападал на своего дядю, швыряя его с такой силой, что мне даже был слышен хруст костей. Тут же появился отец с темной стороны, вцепляясь в глотку шестисотлетнего и издавая яростный рёв. Они уничтожали его, нанося удар за ударом, и когда спустя несколько минут борьбы тело высшего обмякло, сползая по стене на пол, Лиарт с отцом кинулись ко мне. «Айсель!» — судорожно вздохнул любимый, бережно касаясь пальцами моего лица. «Дочка!» — суетился возле меня Девир. «Хорошая моя!» Никогда ещё в жизни я не чувствовала себя такой жалкой и одновременно счастливой. Всхлипывая, словно ребёнок, прижалась к груди Лиарта, когда он поспешил взять меня на руки. «Нужно уходить», — произнёс Гореглазый. Найрай скоро очнётся». «Ему же хуже», — рыкнул отец. «Меня понесли в неизвестном направлении, с каждым шагом отдаляясь от того ужаса, в котором я провела непонятный отрезок времени. Всё теснее прижималась к груди высшего, вдыхая его запах, но он словно истончался, так и не касаясь моего носа. Понимала, что меня спасли, что теперь я в безопасности, но сердце почему-то было не на месте. Сильнее вцепилась в рубашку любимого, понимая, что пальцы проходят сквозь ткань. Что такое?» Виски запульсировали, отдаваясь диким волнением. Я вновь и вновь пыталась рассмотреть лицо Леарта или услышать его сердцебиение, но не удавалось ни того, ни другого. Рядом со мной вроде был он, но сердце шептало, что это не так. Паника прошлась от корней волос до кончиков пальцев ног. Я снова схватилась за рубашку высшего, слыша ужасающий смех того, кто меня похитил. «А ты такая забавная!» — довольно протянул рай из темноты. «Эти два дня мне точно будет весело». В один миг всё испарилось. Леард, держащий меня на руках, отец верным стражем шагающий рядом, и моя свобода. Объятая ужасом, я вновь лежала на всё той же мягкой подстилке, смотря на ярко-алую пару глаз, горящую в темноте. «Нет», — судорожно вздохнула, желая сжаться в комочек. «Что происходит?» «Неужели ты правда поверила в мой маленький спектакль?» — усмехнулся Нерай. «Иметь дар иллюзий — то ещё удовольствие, скажу я тебе. Пока ты бьёшься в агонии, понимая, что спасение было лишь пшиком, Твоя сила, как и жизнь, медленно перетекает ко мне. Так что твое обманчивое спасение будет частым, милая моя.